Главка пятая. «Дон Жуан». Если бы мне предложили назвать перевод окончательно раз навсегда посрамивши зловредную теорию буквализма, я, конечно, назвал бы перевод «Дон Жуана» Байрона, исполненный Татьяной Гнедич. Бессмертную эту поэму переводили не раз. Мне с детства запомнился перевод Павла Алексеевича Козлова не смешивать с Иваном Козловым. Это был вполне корректный перевод, но до того худосочный, что русские люди, читая его, невольно представляли себе Байерна бесталанным сочинителем скучнейших стихов. Позднее, уже в советское время, Дон Жуан появился в переводе Георгия Шингели. Шингели был поэт и труженик, но его многолетняя добросовестная работа Над гениальным произведением Байрона именно из-за ошибочных принципов, которые легли в ее основу, оказалось проделанной зря. Если в литературе и вспоминают порой этот перевод Дунжуана, то лишь в качестве печального примера для других переводчиков. Как никогда, ни при каких обстоятельствах не следует приводить поэтический текст». В погоне за механической мнимой точностью Шенгеле попытался воспроизвести каждую строфу слова в слово, строка за строкой, не заботясь о передаче ее искрометного стиля. Вместо обаятельной легкости тяжеловесность неудобочитаемых фраз, вместо светлого искусства ремесленничество. Поэтому такой радостью, воистину. Нечаянной радостью явился для нас Дон Жуан в переводе Татьяны Гнедич. Читаешь этот перевод после былых переводов, и кажется, будто из темного погреба, в котором ты изнывал от тоски, тебя вдруг выпустили на зеленый простор. К удивлению русских читателей, вдруг оказалось, что Дон Жуан – это вовсе не скопление бесчисленных рифмованных ребусов которые никому не интересно отгадывать но кристаллические ясное произведение искусства вполне достойные того восхищения с каким его встретили и Пушкин, и Гёте, и шелли и вальтер скотт и мицкевич татьяна гнедич словно сказала себе пусть пропадают отдельные образы отдельные краски оригинального текста лишь бы довести до читателя эту кристаллическую ясность поэмы, живую естественность ее интонации, непринужденную легкость ее простой и отчетливой дикции. Только об этом она и заботилась. Иная строфа после ее перевода утратила чуть не половину тех смысловых единиц, какие имеются в подлиннике. Переводчица охотно выбрасывала десятки деталей ради того, чтобы обеспечить своему переводу ту четкую речевую, Экспрессию, которая свойственна подлиннику. Долой словесную муть и невнятицу. Слушайтесь, например, как звучат в переводе Гнедич те лицемерные вопли, которыми с видом оскорбленной невинности осыпает ревнивого мужа, только что изменившая ему донна Юлия, в то самое время, когда у нее под постелью спрятан молодой дон Жуан. Песня первая. Этот стремительно бурный поток притворных самовосхвалений, лживых упреков и жалоб переводится воссоздается таким искусством, что слышишь, действительно слышишь, все модуляции голоса искренне разгневанной женщины. «Ищите всюду!» — Юлия кричала. «Отныне ваша низость не ясна. Как долго я терпел и молчала, такому зверю в жертву отдана». Смириться попыталась и сначала. Альфонса, и вам больше не жена. Я не стерплю. Я говорю заранее. И суды права я найду в Испании. Вы мне не муж, Альфонса, спору нет. Вам и название это не пристало. Подумайте. Вам трижды двадцать лет. За пятьдесят. И то уже немало. Вы грубости попрали этикет. Вы чести осквернили покрывало. Вы негодяи, вы варвар, вы злодей». Но вы жены не знаете своей. Не мне ли итальянец граф Кацани Шесть месяцев романсы распевал? И не меняли вдруг его Корняне Испанской добродетели назвал? У ног моих бывали англичане, Граф Строганов к любви моей взывал Лорд Кофехаус, не вымолив пощады, Убил себя вином в полудосады. А как в меня епископ был влюблен? А герцог Айкар? А дон Фернандо Нунес? Так вот, каков удел покорный жен. Нас оскорбляет бешеный безумец. К себе домой нахально, как в притон, Приводит он ораву с грязных улиц. Ну, что же вы стоите, может быть, Жену вы пожелаете избить? Так вот, зачем вчера вы толковали, Что будто уезжаете куда-то. Я вижу, вы законника призвали. Подлец молчит. И смотрит виновата. Такую массу глупостей едва ли Придумали бы вы без адвоката. Ему уже не нужны ни вы, ни я. Лишь низменная выгода своя. Вы комнату отлично перерыли. Быть может, он напишет протокол? Не зря же ему вы деньги заплатили. Прошу вас, сударь, вот сюда, за стол. А вы бы, дон Альфонсо, попросили, Чтобы этот сброд из комнаты ушел? «Антония, я вижу, стыдно тоже». Та всхлипнула. Я наплюю им в роже «Ну, что же вы стоите? Вот комод. В камине можно спрятаться, в диване. Для карлика и кресло подойдет. Я больше, говорить не в состоянии. Я спать хочу. Уже четыре бьет. В прихожей поискали бы. В чулане. Найдете? Не забудьте показать. Я жажду это диво увидать». «Ну что ж, Дальга. Ваши подозрения пока вы не успели подтвердить? Скажите нам хотя бы в утешение. Кого вы здесь надеялись открыть? Его происхождение, положение? Он молод и прекрасен, может быть? Поскольку мне уж больше нет спасения, я оправдаю ваши опасения. Надеюсь, что ему не пятьдесят? Тогда бы вы не стали торопиться, свою жену ревную не в попад. Антония! Подайте мне напиться. Я на отца, похоже, говорят. испанки гордой плакать не годится. Но чувствовала ль матушка моя, что извергу достанусь в жертву я. Быть может, вас Антония смутила? Вы видели, она спала со мной, когда я вашей банде дверь открыла. Хотя бы из пристойности одной на будущее... Я бы вас просила, когда обход совершаете ночной, немного подождать в этой двери и дать одеться нам, по крайней мере. Читатель, я уверен, не станет сердиться, что я предлагаю ему такую большую цитату. Нужно же показать на конкретном примере, с каким неизменным искусством Татьяна Гнедич передает в переводе живые разговорные интонации подлинника. Русские стихи, полнокровные, звучные. И нигде на всем протяжении огромной поэмы никаких признаков усталости. Каждая строфа также богата энергии творчества, как и все последующие и все предыдущие. И, конечно, нам нисколько не жаль тех многочисленных жертв, которые она принесла ради этого. Жертвы ничтожны по сравнению с той выгодой, которая приобретается ими. Там, где у Байрона сказано Она приоткрывает свои нежные губы, и биение ее сердца звучит громче ее воздыханий. У Татьяны Гнедич читаем. Она была как ангел хороша. У Байрона, чтобы вы не испытывали глубокой скорби, у Гнедич, как был он глуп и жалок и жесток. Вообще, буквалистам здесь большая пожива. Никто не мешает им со злорадством придраться к таким якобы недопустимым неточностям, которые легко обнаружить в этом переводе «гнедич». В переводе, скажут они, говорится, что Юлия была царственно бледна, что у нее были атласные плечи, и что она будто бы восклицала с иронией. Для карлика и кресла подойдет. А у Байрона в подлинном тексте нет ни атласных плеч, ни царственной бледности, ни карлика. И еще. В переводе 149 ой октавы Кацание назван графом, а в подлиннике он простой музыкант. Графом был его соотечественник, а не друг, как говорит переводится Корняни. Этот граф назвал Донну Юлию не испанской добродетелью, как сказано в переводе, но единственной верной женой изо всех женщин Испании. «The only virtuous wife in Spain». Там же в переводе все той же 149-й октавы «У ног моих бывали англичане» а в подлиннике их было много – русские, англичане. Заключительная трехстишия этой октавы может показаться еще более далеким от подлинника. Там оно читается так. «Своей холодностью я причинила страдания графу Стронг-Строганову и лорду Маунту-Кофехаусу, ирландскому Перу, который из-за любви ко мне убил себя, вином в прошлом году. А... «Пощада и досада присочинены переводчицей», злорадно укажет иной буквалист. Буквалисты, требующие от стиховых переводов дословности, хотя бы при исполнении этого требования текст перевода превратился в какофонический сдор, будут рады точно так же придраться к тому, что число епископов, якобы влюбленных в Дону Юлию, указано в переводе неверно, в подлиннике два, а в переводе один. И так далее, и так далее. Но в сущности, какое нам дело, два ли было епископа или один, был ли графом Корняни или Кацани, и текла ли в жилах у кофехауса ирландская кровь? Все это третьестепенные мелочи, которыми нисколько не жалко пожертвовать ради того, чтобы воссоздать с наибольшей точностью живую эмоциональную дикцию подлинника. Этого Татьяна Гнедич никогда не могла бы достичь, если бы она не обладала такими большими языковыми ресурсами. В ее лексиконе имеется изрядное количество метких, богатых оттенками слов, которые способствуют живости речи. «Старик чудаковатый и вертлявый», — пишет она о Суворове. В подлиннике «a little odd old man». Да, это факт. Фельдмаршал самолично благоволил полки тренировать. Над ним острили в штабе иногда, а он в ответ брал сходу города. На каждой странице такая живая, одушевленная, отнюдь не переводческая речь. Правда, есть одно качество подлинника, оставшееся почти невоспроизведенным в переводе Татьяны Гнедич. Это прихотливая система рифмовки. В Дон Жуане несметное множество каламбурных, неожиданных, снабшибательных рифм которые придают всему тексту особый характер виртуозно-гротескной игры. На меня они производят впечатление праздничных фейерверков. А у вот, эти Гнедича они гораздо беднее, обыкновеннее, будничнее. Но вместо того, чтобы требовать от переводчицы воссоздания этих гениальных причуд, будем признательны ей за то, что дала она русским читателям, за ее умный, любовный перевод одного из величайших произведений всемирной поэзии. Когда подумаешь, что для каждой октавы требуются троекратные рифмы, не говоря уже о звонких созвучиях каждой концовки, и что всех октав в Дон Жуане 1763, единственное слово, которое мы вправе сказать о самоотверженном труде Татьяны Гнедич, это слово «подвиг». Едва я написал эти строки, как в газетах появилось сообщение о тех необычайных условиях, в которых Гнедич совершила свой творческий подвиг. Оказывается, в 1944 году она была арестована и, как пишут в газетах, разделила трагическую судьбу, постигшую многих в период культа личности. У нее в одиночной камере не было ни книг, ни бумаги, ни пера, ни чернил. Но, к счастью, она знала наизусть пятую, девятую и часть первой песни Байроновой поэмы. Всю огромную работу по переводу Дон Жуана Татьяне Григорьевне приходилось проделать в уме, на память. Изумительная память, великолепная сила ума, героические преодолевшие столько почти непреодолимых препятствий.